тонкой золотой пыльцой. Где-то впереди мелькнул дрозд, пронзительно кричали скворцы, темным облаком взлетевшие в небо и снова опустившиеся на деревья в соседней роще. Лора поправила крышку на одну из кастрюлек, откуда исходил такой густой и вкусный томатный дух, что женщина невольно ускорила шаг и поспешила к дому. Дом не всегда был столь ветхим, столь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 В доме было хоть шаром покати. Дом покосился, окраска облупилась, точно стыдясь говорить о славном прошлом стен, которые она некогда покрывала. Обшивка отвалилась, ее заменили разномастными досками. Гравия на дорожке почти не осталось, а сами дорожки заросли крапивой, немилосердно обжигавшей икры. «Мистер Поттисворт, это я, Лора». Она прислушалась. Сверху донеслось хриплое ворчание. Лора извещала старика о своем приходе исключительно для подстраховки. Притолока до сих пор хранила следы пороха, как свидетельство ее забывчивости. К счастью, как говаривал ее муж, старый негодяй был подслеповат. «Я принесла ваш обед». Дождавшись ответного ворчания, она поднялась по скрипучей лестнице. Будучи в самом расцвете сил,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 Тогда ума не приложу, почему ты не могла при этом купить немного риса для пудинга. Представляю, что думает о тебе твой муженек. Похоже, ты ублажаешь его совсем другим способом. Он похотливо ухмыльнулся мокрыми губами, и она на секунду увидела его челюсти, впившиеся в куриную запеканку.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 Он снял рабочую куртку с отвисшими от инструментов карманами и небрежно бросил на спинку стула. Мэт очень устал, и мысль о том, что ему предстоит утихомиривать Лору, приводила его в крайнее раздражение. Мистер Пи пялился на ее сиськи, ухмыльнулся Энтони. Сын сидел, положив ноги на кофейный столик, и отец, проходя мимо, небрежно спихнул их рукой. «Он что, и вправду это делал?» — напрягся Мэт.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 Пусть кто-нибудь другой с ним возится, проверяет его, несуществующие пролежни, стирает ему просто, не кормит с ложечки по два раза в день. Очень хорошо. Мэтт, почувствовав внезапный прилив сил, сразу вскочил на ноги. У него ведь нет денег, ни хрена. Они заставят его отписать им дом, чтобы оплатить их услуги. Разве нет? Женщина, включи голову. Лора резко развернулась к нему.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 Неподалеку от жилища Макарти в хозяйской спальне, старик, фыркая от смеха, смотрел комедийную программу. Но когда пошли титры, он взглянул на часы и швырнул газету в изножье кровати. За окном ухала сова, а вдалеке тявкала лисица, должно быть, охраняла нору. Что люди, что животные, все они испокон веков стремятся застолбить свою территорию, безучастно подумал он.